Глава 22. Рок раздраженно приложился к бутылке с сидром. И почему именно их оставили на Геркулесе, пока остальная команда сейчас вовсю гуляет в утесе? Нет, так-то понятно, по какой причине. Сам Рок умудрился по прибытии утопить свое весло, причем прямо перед новым капитаном. Парень напротив него был пойман на воровстве Скамбуза, а оставшаяся парочка так и вовсе устроила драку из-за какой-то ерунды. Теперь вон, сидя, друг напротив друга, дуются и очень даже не прочь возобновить потасовку, чтобы выяснить победителя и проигравшего. Сам Жирок помассировал вискием. Не такую компанию он себе хотел на вечер. Далеко не такую. «Дряное место, ничего не скажешь». Возмутился воришка, откинувшись спиной на моток каната. «Ага. Уж лучше бы сейчас в борделе или таверне какой сидели, они здесь жопа морозили». Закивал один из драчунов. Второй фыркнул, не став как-либо комментировать слова оппонента. Рок снова вздохнул. Сегодня система явно была к нему несправедлива. Ладно, эти трое идиотов намеренно себе испортили отдых в утесе. Но сам-то Рок облажался не по собственному желанию, а по случайности. В остальном же он имел едва ли не идеальный послужной список. И вот так его наградили за месяцы тяжелой службы. Один косяк — и все. Ты попал в просак. Внезапно что-то коснулось левого борта. Затрещала древесина. Едва уловимо, но Рок услышал. Он тут же поднялся на ноги и заозирался по сторонам. Троица недотеп посмотрела на него с вопросом. Рок уже готов был объявить тревогу, все еще впечатленной историей поражения берсерка на солнечном берегу. Чуя что-то неладное, сразу труби тревогу. Уж лучше перебдеть, чем недобдеть. Но второго косяка он себе позволить просто не мог. А потому решил убедиться на всякий случай. Он выглянул за борт, чтобы проверить свои опасения, и... вздохнул с облегчением. Это оказались знакомые ему уже парни с утеса. «Эй, морячки! Вам там ничего не нужно случаем? Бухлай или девчонок? Наше заведение будет совсем не против их предоставить!» «За соответствующую плату, понятное дело!» — хмыкнул Бородач в лодке. «Ну...» — оглянулся на своих товарищей по несчастью Рок и кивнул. «Пожалуй, отказываться будет совсем уж невежливо». «Это еще мягко сказано!» — хохотнул Бородач и протянул им ящик с алкоголем. «Долг уже потом стребую, так что не забывайте!» «Куда мы денемся с корабля?» — хмыкнул Рок, принимая посылку. Что ж, кажется, вечер стал чуточку веселее. Получив желанное, их компания удалилась в офицерскую каюту. Она все равно сейчас пустовала, а сидеть под ветром и морозить задницу — то еще удовольствие. Да и кто вообще вздумает сейчас атаковать их флот? Корабли стоят прямо под стенами утеса. Чуть что, и защитники поселения сразу же придут им на помощь. Поэтому можно было спокойно и без особого шума накатить сидра и отдохнуть душой. Раз в лучшие заведения утеса им не удалось попасть, так хотя бы так. Где-то через два часа распития спиртного и перекидывания в карты, Рок поднялся со своего места и поковылял на борт. Ему захотелось проветриться и подышать свежим воздухом. И только оказавшись на палубе, он нахмурил брови. Ему показалось... Или стена утеса начала удаляться. Быть этого не может. Моряк поморщился, протер глаза, моргнул несколько раз подряд. Не мерещилось ли это ему? Нет. Утес реально удалялся. А он только сейчас это и понял. И тогда моряк действительно запаниковал. Он уже был готов закричать, что из сил, как вдруг по затылку прилетело чем-то тяжелым. «Первый пошел. Давайте за остальными». Только и услышал рок-голос незнакомца. «Вот же ж, блин!» Фортуна глубоко вздохнула, взглянув на массивную тень утеса. «Да, такую дуру еще попробуй возьми штурмом. Кровью умоешься, но даже подойти не сможешь». Хорошо, что у них была совсем другая, более понятная и приятная девушке задача. Выкрасть целый флот из-под носа у противника. Это же надо было додуматься. А если и не додуматься, то осмелиться. Но раз лорд Шурик сказал «надо», им остается только ответить «так точно». Меж тем Жоржа коснулся ее плеча, привлекая внимание. Фортуна проследила за его рукой. Парень указывал на Приму и Сакуру, которые также участвовали в операции. Жоржа с завистью смотрел на то, как девушки из Киота дурачились горцуя на панцирях раков-затейников. «Ага, мало того, что лорд Шурик решил использовать способности морских дев, так еще и целью их приручения оказались несговорчивые раки и крабы». С момента испытания в бухте Уилсона игроки и эти членистоногие просто сосуществовали, не вмешиваясь в дела друг друга. Даже прибытие Рыжего на короткое время в бухту никак не поспособствовало установлению каких-либо отношений между моллюсками и спартой. И только лишь появились две морские девы из Киота, как раки и крабы устроили самый настоящий марафон, желая выслужиться перед Примой и Сакурой. Алиса от подобного только руками разводила, приговаривая что-то про хитрых азиатов. В общем, никто толком и не понял, как так случилось, но двум девам удалось дружиться с морскими гадами и даже заручиться их поддержкой в предстоящем действии. Фортуна и понятия не имела, как Киото этого добилась, но его ныряльщицы действительно умели впечатлять морскую фауну, производя просто неизгладимое впечатление словно айдолы, которые оказались в толпе своих же фанатов. И теперь с ними шла целая подводная армада, что не могло не радовать. Но вернемся к самой операции. Из-за расположения утеса спартанским ныряльщикам пришлось плыть многие километры, чтобы остаться незамеченными. Чтобы облегчить задачу, каждому боевому тюленю был выдан плотик-поплавок из пробкового дерева. Опираясь на него, Каждый пловец мог взять короткую передышку и перевести дух на поверхности. В темное время суток их в любом случае было не видно. Особенно с высоких скал утеса, учитывая то, что если противник высматривал что-то на море, то это в первую очередь силуэты кораблей. Но никак не пловцов. Кто вообще будет обращать внимание на несколько черных точек над водой? Так вот, ныряльщики подобрались достаточно близко к бухте, взяли еще одну передышку, Отвязались от поплавков и синхронно ушли под воду. Уже через некоторое время боевые тюлени оказались у якорных канатов флота Афин. Да, никаких цепей еще не было и в помине, а просто толстые канаты. На чем лорд Чурик и решил сыграть. Фортуна, Джорджа и остальные достали специальные ножи и приступили к работе. Слаженно, быстро и собранно. Один канат рвался за другим, позволяя кораблям дрейфовать на прибрежных волнах. А дальше в дело пошли их новые союзники — раки и крабы. Следуя командам Примы и Сакуры, морские существа хватали отрезанные канаты своими лапами и дружно тянули их подальше от бухты. Учитывая то, что на каждый такой канат приходилось по паре десятков членистоногих, корабли, хотя и неохотно, но двинулись со своего места. Сначала неуклюже и едва уловимо, но постепенно скорость все возрастала. Убедившись, что прима Сакура и рачьи армии справятся сами, «Фортуна» отдала приказ на всплытие. Разделившись на пять групп, пловцы поднялись по канатам на верхние палубы и приступили к захвату дежурных моряков. В массе своей те были далеки от какой-либо кондиции и даже не успевали среагировать на появление подводных чертей. Раз — и короткие стычки перенеслись внутрь судов, в узкие коридоры и на темные лестницы. Но здесь боевые тюлени особо и не усердствовали. Ведь главной задачи они уже достигли. Флот «Афин» ускользал прямо из-под носа хозяев утеса. И те поняли это в самый последний момент. Собор ванул на стену утеса, чтобы, как и десятки других матросов, увидеть, как Геркулес и Галеры степенно удалялись от бухты. «Чего вы стоите?» — рычал адмирал. «В погоню!» «Садитесь на транспортники и в погоню, пока не поздно!» Вот только не успели его подчиненные приступить к исполнению приказа, как из порта прибежал гонец. «Господин Сабо, торговые суда сели на мель. У них пробито дно!» — кричал игрок. Сабо ощутил, как его ноги едва не подкосились, а он сам не распластался на земле. «Этого просто не могло быть. Опять ныряльщики!» «Опять он терпел неудачу из-за этих чертовых подводных гадов!» «Но ведь остались же корабли! Они не могли повредить все!» «Для этого нужно слишком много людей!» — не верил Сабо. «А это и не спартанцы!» — ответил гонец. «Это раки!» «Что?» — еще больше удивился адмирал. «Какие, черт возьми, раки!» «Раки-затейники!» «Матросы вступили с ними в схватку, но те ушли на глубину!» Паника разрасталась по всем присутствующим подобно чуме. Не только Спарта, но и монстры. Неужели все слухи о Спарте и демонах правда? Теперь лорд Спарта еще имеет в своем подчинении самих тварей системы? Моряки теряли боевой дух с каждой секундой. Их глаза теряли какой-либо азарт и пыл. Второе поражение подряд оказалось самым страшным. Исабо понимал, что он не мог позволить истории повториться. «Если он и допустил промах, то обязан его нивелировать. Любой ценой». «Открыть огонь по кораблям! Всем стрелкам занять позиции! Катапульты, баллисты, потопить этих гадов!» Плевался во все стороны Сабо. «Но, господин Сабо, — залепетал Клин, — это же наши корабли, больше не наши!» — огрызнулся адмирал. «Дадим уйти, и их получит Спарта!» «Последний раз, — говорю, — «Открыть огонь!» И солдаты «Утеса» с моряками Афин двинулись на позиции, спешно заряжая орудие. Заскрипели механизмы, затрещала тетива, глухо улетел очередной булыжник в черное небо. Слева и справа от галер стали подниматься всплески и столбы воды. Заряды баллист пробивали борта, несколько из них повредили мачту на двух судах, но это никак не замедлило их скорость». Вот одна из катапульт сумела попасть в самый центр галеры. Судно замерло на своем месте и уже через минуту начало идти на дно. Но на этом все. Как бы защитники утеса ни старались, но достать оставшиеся корабли им не удалось. Геркулес и три галеры ушли из бухты. А вместе с тем, Сабо осознал, что его карьера в Афинах окончательно и бесповоротно подошла к своему концу. Такого провала. Ему уже никто не простит. «Геркулес ваш, мой лорд!» Произносит фортуну с улыбкой. «Я ступаю на новый флагман Афин и невольно присвистываю. Вот ведь махина, как оказалось. И взята без единой капли пролитой крови. Просто оглушительная победа. Отличная работа. Хвалю я девушку и ее подчиненных. Вы заслужили отдых и награды, разумеется». Фортуна довольно кивает, вслед за ней смеется ее заместитель Жоржи. Прима и Сакура дают пять друг дружке, все же это была их первая миссия в стане Спарты. Морские пехотинцы вслед за мной ступают на палубы вражеских судов, захватывая последних пленных и переводя их в наши трюмы. Всего на четыре корабля у нас выходит два десятка подвыпивших афинян. У них даже не было и шанса против подготовленных ныряльчиков. «Ну а теперь», — произношу я, — «Идем домой!» После такого разгрома Афина еще не скоро оправится. Дрейк и Хрюша останутся в пределах утеса, чтобы проследить за реакцией противника, в то время как весь остальной флот двинется обратно в Солнечный берег. Спарта одержала грандиозную победу. И Спарта получила достаточно времени, чтобы перевести дух и отдохнуть от долгого хождения по большой воде. Каракатица гудела, словно разъяренный улей. «А я говорил! Я говорил вам, что нельзя полагаться на удачу и случай!» Гремел аметист. «И что теперь? Опять провал! Вы, с обо просрали целый флот! Флот! Вы хоть понимаете, что это значит?» «Мои товары лежат на дне бухты!» Не унимался и кулон, который сейчас походил на раскалённый самовар. «Столько потерь! А мои суда! Что с ними стало?» «Как вы это допустили, господин Сабо? Вы обещали нам победу!» Адмирал мог разве что сжать челюсть на крики торгашей и помассировать разболевшийся лоб. «Что мы будем делать по возвращении в Афины? Как вы вообще туда вернетесь без кораблей?» Паниковала и Клин, стоя над душой. «Все пошло в тар-тарары. Если Сабо сейчас чего-то не предпримет, то его будет ждать плаха по возвращении в Афины. Гарпия не простит такого прокола. Ни за что!» И ни при каких условиях. На собо можно было ставить крест. Или же нет. Адмирал замер, когда его мозг начал вовсю работать, ища выход из скользкой ситуации. На кону стояла его жизнь. А потому мужчина впервые за долгое время ушел вглубь себя, совершенно не обращая внимания на внешний шум. Должность адмирала, слава, репутация. Разве все это имело хоть какое-то значение? Даже те же Афины. «Стоили ли они того?» «Клин!» — произнес Сабо, смотря куда-то в потолок таверны. «Возьми людей!» «А? а что? Кого? Куда?» — не сообразил бывший капитан. «Меньше вопросов, больше действий!» — приказал Сабо. И Клин, хоть и не понимая, что происходит, но повиновался. Адмирал бросил последний взгляд на орущих торгашей, после чего просто плюнул им в ноги и вышел из таверны. Вслед за ним уже шли десятки моряков, которых призвал Клин. Уже через 15 минут проигравший адмирал зашел в сердце утеса по месте лорда-наместника, а также по совместительству здание, во дворе которого стояла Стелла Полиса. Охрана бросилась навстречу Сабо, но мужчина отмахнулся от них, как от насекомых. «Приведите мне лорда-наместника! Сейчас же! Это вопрос выживания Афин!» — приказал адмирал. Вскоре перед Сабо показался пухлый мужичок в богатых одеждах с золотой вышивкой. «Господин Сабо, что-то случилось? Чем я могу вам помочь в столь трудную минуту?» Участливо поинтересовался лорд-наместник. Он был никем иным, как очередным клерком, ставленником Гарпии, которым было легко управлять и который никогда бы не пошел против власти острова. «Да, мне действительно нужна от вас помощь, чтобы спасти мою жизнь и жизни моих людей» улыбнулся Сабо. Лорд-наместник улыбнулся и закивал головой. «Конечно, конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь», ответил тот. «Вот и замечательно», улыбнулся Сабо, а затем проткнул живот лорда-наместника кинжалом. Охрана закричала, попыталась броситься на адмирала, но моряки вовремя пришли на помощь своему начальнику. «Но... почему?» только и смог прошептать лорд-наместник, смотря на то, как его одежды пропитались кровью. «Порой», — ответил Сабо, — «следует выбрать правильную сторону. Свою сторону». И отсек голову лорду-наместнику. «Отныне, лорд независимого утеса, я!» Путешествие домой оказывается не таким уж и простым, как могло показаться. Кораблей у «Спарты» теперь так много, что при особом желании можно на них посадить весь город и уплыть в закат. Призовые команды едва ли не падали от усталости по прибытии в Солнечный берег. Уж слишком малочисленны оказались экипажи. Еще хорошо, что погода на море стояла отличная, а потому мы не влетели ни в один шторм. Иначе существовал немалый риск потерять одну-две галеры. Оттого, сойдя на берег, я приказываю разобрать две афинских галеры на составляющие, И соорудить растральную колонну в честь нашей оглушительной победы. Да, расточительно в какой-то мере. Ну так и что? Сейчас у нас судов больше, чем мы можем себе позволить. А пока наберется новое пополнение моряков и грибцов, то мы уже сумеем соорудить галеры уже нашего производства. Все же, хоть Афины и мастера в кораблестроении, что доказывает конструкция Геркулеса и Берсерка, но вот наши галеры на голову превосходят афинские по крайней мере, в прямом столкновении. Да, удобство у афинских будет побольше, как и вместимость грузов, но мы, в отличие от острова, зависим от морских поставок. Моральный дух моряков силен как никогда, и вид трофеев только поддерживает его. Даже система со мной согласна. У новой конструкции даже появляется описание. Имя. Растральная колонна. Описание. Колонна, сооруженная из частей вражеских кораблей. Моряки, увидевшие колонну, убеждены в непобедимости спартанского флота и получают бонусы сроком на неделю. Плюс 20% воля, плюс 10% выносливость. Естественно, в порту я организовываю массовые гуляния. Моряки заслужили достойную награду после недель беспрерывных плаваний особенно Фортуна с боевыми тюленями, которые в очередной раз показали вершину военного искусства. В Солнечный берег по такому поводу прибывает Алиса с гелей, а также Патрик, собранный им рок-группой. Ну как группой? Я же уже говорил, что Эндрю — это Патрик 2.0. Эти двое неплохо сдружились во время общения в бухте Уилсона. Так вот, эта парочка нашла еще несколько музыкантов и решила возрождать всемирную классику рока и попсы. Кто во что гораст. Ради чего даже в Нару отправились десяток другой заявок по всевозможным музыкальным инструментам. Часть из них действительно удалось воспроизвести, а часть нет. И главным творением этой гоп-компании стала Кефара, прародительница гитары, разве что корпус ее был сделан из высушенной тыквы. Да и со струнами у ребят получилась целая эпопея. Но итог получился очень даже достойный и отдаленно действительно напоминал звуки гитары, отчего музыкальная волна становилась лишь заразительнее. Все больше игроков желали услышать любимые мелодии со всех уголков земли. Патрик не подвел, включив в мероприятие всех более-менее достойных музыкантов «Спарты», отчего праздник действительно стал напоминать настоящую вечеринку из 21 века. Алкоголь, танцы в свете факелов, красивые девушки и знакомая всем и каждому музыка. Никто такого не ожидал, но все были довольны. Не замечаю, как и сам оказываюсь втянут в атмосферу праздника. Тут играет и усталость от почти месяца пребывания на море, и просто эйфория от разгрома серьезного врага. Алиса и Геля также не дают мне передохнуть или перевести дыхание, Танцую то по одной, то просто веселясь со мной всем скопом. Во время смеха и ничего не значащих бесед ко мне подходит солдат. «Мой лорд, к вам письмо», — сообщает он. Я уже было встаю, но Алиса останавливает меня. «Ты просто так оставишь праздник без своего главного героя?» «Утром посмотришь», — воркует она. Поколебавшись, я все же соглашаюсь. Никакой спешки все равно нету. А что-то архиважное мне бы доложили через гонца из парты. «Вот только погрузиться в атмосферу праздника мне так и не удается». Снова прибывает солдат. «Мой лорд, прибыло второе письмо». «И что? Неужели ты все сейчас возьмешь и бросишь?» Ворчит Гелия, которая явно надеялась наверстать упущенное за месяц нашего расставания. «Я хмурю брови, но все же остаюсь на празднике». «Все-таки пренебрегать своими супругами тоже не стоит. Однако, когда солдат подходит ко мне в третий раз...» Я резко встаю и оставляю девушек в одиночестве. Сначала я проверю, что все в порядке, а уже после вернусь. Обещаю я. И следую в почтовое отделение. Каково же оказывается мое удивление, когда все три письма оказываются от одного адресата и содержат всего одну строчку. «Немедленно приезжай в Вавилон. У нас проблемы. М.